Часть вторая. Асунсьон. 17 ноября 1988 года. В аэропорту Асунсьона Альфредо Стресснер ярко светило солнце. В южном полушарии ноябрьские дни были концом весны и началом жаркого лета, длящегося порой 5-6 месяцев. Сходя с трапа авиалайнера, доставившего его в столицу Парагвая, Джордж Хаксли улыбался, прищуриваясь от дневного света. После многочасового перелета через океан приятно было чувствовать под ногами твердую землю. Самолеты в Хаксли не любил, однако в последнее время ими приходилось летать все чаще и чаще. В аэропорту его уже встречал представитель компании, посланный сюда на день раньше его. Мистер Хаксли был вице-президентом крупной торговой фирмы, специализирующейся на строительстве дорог, и прибыл в Парагвай по вопросам переговоров с представителями парагвайского правительства. Построенная несколько лет назад совместная бразильско-парагвайская ГЭС и Тайпа, превосходившая своими размерами даже знаменитую Асуанскую плотину в Египте, требовало все больше внимания со стороны правительства, так как качество близлежащих дорог оставалось крайне невысоким. В Европе и Америке были начаты срочные переговоры с представителями строительных компаний, и одним из таких представителей был Джордж Хаксли, впервые прилетевший в Парагвай. Как настоящий бизнесмен, Хаксли послал вперед своего секретаря Жака Рандю, И прибыл в Асунсьон в сопровождении элегантной секретарши мисс Симоны Волт. Сухо поздоровавшись с представителями парагвайских официальных лиц и своим секретарём, Хаксли сел в поджидавший его автомобиль вместе с мисс Волт и Жаком Рандью. За руль села Рандю. Только в автомобиле мистер Хаксли наконец улыбнулся. "По-моему, неплохо для начала", сказал он, обращаясь к Монике Вигман. "Мисс Волт, «По-моему, просто здорово», — согласилась Моника. «Вы неплохой актёр, Ричард». «Они вас ждут вчерашнего дня», — сказал, обращаясь к Саундерсу Хаксли Марк ленард Он, прибывший сюда вчера, играл роль Жака Рандю. «Знали что-нибудь насчёт Торнера?» — поинтересовался Саундерс. «Да, он наверняка тоже будет на переговорах». Во всяком случае, строительство дороги пройдет и через его военный округ, и, значит, его дивиденды в этом деле немалые. Главное, чтобы мы с ним встретились. Информация, которую нам предоставил Интерпол, явно недостаточно. В отеле, куда Леннард привез Саундерса и Вигман, уже жил богатый южнокорейский коммерсант, путешествующий по разным странам. Прибывший из Африки Сэй Гомикава прекрасно проводил время, ухаживая за длинноногими барменшами и официантками. Он выходил из бара в холл отеля когда там появились саундерсы и его спутники. Гомикава, сделав непроницаемое лицо, прошествовал мимо, а Ричард, чуть усмехнувшись, вошел в лифт гостиницы, пропуская вперед миссис Вигман. В номерах, даже при наличии скеллеров, Они предпочитали не разговаривать, обмениваясь знаками, понятными всем троим. Вечером начались переговоры. Парагвайцы суетились, нервничали, доказывали преимущество строительства новых дорог. Среди пятерых участников переговоров четверо были военные, каждый из которых старался показать Саундерсу, что именно от него зависит заключение контракта. Мистер Хаксли, внимательно слушавший своих партнёров, На переговорах предложил компромиссный вариант. Для окончательного заключения контракта он должен непосредственно побывать на месте. Парагвайцы переглянулись. «Это трудно будет сделать», — пробормотал один из них. «Но мы постараемся». Вечером, ужиная в ресторане отеля, Саундерс Хаксли искренне потешался над корыстолюбивыми парагвайскими чиновниками, каждый из которых старался урвать свою долю прибыли в намечавшемся проекте. Когда Леонард и Саундерс вышли на балкон и Марк затянулся сигаретой, Ричард быстро сказал. «Если ты помнишь, Рубио, давай показания, упоминал, что в Ассенсьоне он получал свои последние инструкции. Там названа улица и номер дома. Я с вами должен буду поехать встречу с Торнером, и нам нельзя самим соваться туда. Много Микава может. Сделаем так. Сегодня ночью». Он посетит это здание. Ты будешь его подстраховывать. Я буду всю ночь сидеть в баре, чтобы видели меня те, кто интересуется нами. Скажу, чтобы Моника ночевала в твоём номере. «Всё понял», — кивнул Марк. «Сегодня ночью мы вместе с Гамикавой пойдём туда». «Постарайтесь не рисковать», — напомнил Саундерс. Главное, что вам нужно там узнать, под каким прикрытием действует этот легион. Кто фактически является владельцем этого дома. Я уже смотрел по карте. Это здесь совсем недалеко. Наверное, минут 15 пешком. Машины не берите. Здесь каждая такси на учёте могут засечь. И возвращайтесь тоже пешком и по одному. Но так, чтобы видеть друг друга на расстоянии.